Глава 41. Полицейские манёвры. Он говорит, что нам надо только оглядеться, бросил Баттерворт через плечо. Это значит, что он оторвёт нам яйца, если мы вернёмся ни с чем. Да плевать мне, сказал бешеный пёс Бимсли. Он твой шеф, а не мой. Мы уже наверху? Ещё один этаж. Поднимай ноги. С позорной лестницы они ступили на ровную площадью с акр крышу. Баттерворт взглянул на часы. Было почти 10 часов. Вокруг вспыхивали фантастической марзянкой огни пикадили, словно огораживая посадочную полосу для самолёта какого-нибудь миллионера. Крыша принадлежала отелю Риц и, естественно, была получше многих других поблизости. Тем более, что её беспрепятственно обдували ветры, шелестящие голыми ветками в Грин-парке. Прошедшая днём пресс-конференция была смехотворной. Харгрив вообще не явился, и одна Дженнис Лонгбрайт спасала следователей от жаждущих крови журналистов. Купились они на её версию об одиноком стрелке или нет, время покажет. Шеф, кажется, решил придерживаться именно её. Баттерворт стёр пот со лба, оставив на нём чёрные пятна. За последние 2 часа они с Бимсли облазили не меньше полудюжины пожарных лестниц и ничего. Баттерворт оглянулся на неповоротливо констебля, который, казалось, был совершенно доволен собой, несмотря на то, что совсем не умел ходить, не пады. Но честь это было понятно слишком он был огромен и напоминал баттерворту разложенную голубую как море сафу ухватившись за перила бимсли вылез на поверхность словно какой-нибудь монстр из фильмов пятидесятых годов баттерворд Вовсе не чувствовал себя защищённым, потому что огромные кулаки Бимсли не возмещали отсутствующего у него мозги. Его отрывочные замечания и тяжёлые шаги пробуждали в памяти образ джаггернаута, ищущего, где бы что сломать. Батерворт зашагал по гудронированной крыше, потом посмотрел вниз на Сент-Джеймс-стрит, где когда-то наёмные клячи подбирали постоянных покупателей, локко шляпника и лоба башмачника, где жили Рэн, Полп, Байрон и Уолпл, где полубезумный карикатурист Гиллрей разбился до смерти, и где теперь только такси проносятся мимо стерильных автосалонов и контор авиалиний. Он вздохнул, пожалев о том Лондоне, которого больше не было, и о том времени, когда он был студентом, а не шёл по стопам знаменитого отца. А вдруг ему удастся щёлкнуть это дело, совершив невероятный дедуктивный подвиг, тогда он сразу же подаст в отставку. За его спиной бешеный пёс Бимсли поскользнулся на мёртвой ласточке и упал. Что бы сделал отец? Баттерворт много думал об этом деле, пытаясь установить разумную связь между известными фактами. У него ничего не получалось. Почему все убитые сваливаются с неба? Потому что убийцы прячутся на крышах. Убийц много, так как один убийца не смог бы нанести столько жутких ран, не говоря уж о транспортировке жертв вниз. Что ещё ему говорил Харгрив? поыскать банду вступившую в жестокую войну с другой бандой или объявившую вендетту соперникам неужели здесь кто-нибудь живёт так как они передвигаются по городу если их пока никто не заметил баттерворт поскрёб подбородок и стал обходить крышу не зная чем заняться дальше ужасно он совершенно лишён отцовского чутья надо бросать эту работу и возвращаться в гончарную мастерскую керамика по крайней мере не стреляет он всё ещё предавался своим размышлениям когда заметил трос протянутый от арица к зданию на противоположной стороне улицы это не было ни линией связи ни электрическим проводом потому что трос просто был прицеплен к стене Выйзумление он повернулся посмотреть на Пикадилли. С другой стороны, трос шёл к Стрэттон-стрит у Баттерворта, округлились глаза. Пойдёмте отсюда, Бимсли крикнул он, кажется, я что-то нашёл. Бимсли сидел на крыше и растирал колени. Он медленно разогнулся и встал во весь свой устрашающий рост. "Слава богу", буркнул он. "Тебе хорошо, на тебе свитер" А я про дрог. Это в полиции, да? Нет, признался Баттерворт. Бабушка связала. Знал бы я, что будет холодно, сказал Бимсли, растирая уши, захватил бы вязаный шлем. Всё ещё борча, он встал на пожарную лестницу, и им обоим бы не здорововать, если бы Баттерворт не ухватился за перила. Потом юный детектив двинулся побыстрее дальше, пока между ними не стало, по крайней мере, футов 6 и как раз вовремя, потому что Бимсли из-за одного неосторожного движения повис в воздухе. Спускаясь вниз, Баттерворт излагал свои мысли констеблю так, как объясняют ребятишкам правила дорожного движения. Малыш, а несмотря на свою огромность, он был малышом, пришёл в восторг от того, что остался жив и на радостях окончательно утратил координацию движений. Когда они оказались на крыше галерей, Баттерворт решил держаться от него подальше. Баттерворт и Бимсли методично обследовали крышу, ища трос, и вскоре нашли его. Но они увидели не только трос. Словно парашютисты, на огромной скорости по тросу летели по направлению к их крыше какие-то люди. У Баттерворта сердце ушло в пятки, когда он оказался окружённым ими. Он оглянулся в поисках Бимсли, который стоял за его спиной, открыв рот, словно ожидая, когда туда влетит баскетбольный мяч. Они оба в прямом смысле слова приросли к крыше, пока неизвестные люди в чёрных комбинезонах обтекали их с двух сторон. Spice, Симон и остальные люди за Алиана не обратили никакого внимания на присутствие двух полицейских, когда, перекрикиваясь на ходу, пробегали к другому краю крыш. Несколько человек были ранены, и капли крови падали на гудрон. Бимсли пару раз попытался ударить одного другого, но, к счастью, они не обратили на него внимания. Через несколько мгновений, в течение которых клацал металл и шептал трос, они исчезли в направлении Сент-Джеймс-сквер. оставив Бимсли и Баттерворта в полном недоумении на крыше галереи Чёрт возьми, а что всё это значит? изумлённо проговорил Баттерворт. Они даже не остановились. И вообще, а зачем вы пытались их ударить? Имею право, недовольно ответил Бимсли. Я полицейский. Мы даже могли их арестовать за вторжение в частные владения. Ты видели, как они бежали? Словно за ними гонится дьявол. Нам нужно подкрепление. Баттерворт вытянул шею, глядя вслед удалявшимся фигурам, которые были уже почти неразличимы на гранитном фоне отеля. Он включил микропередатчик и уже был готов сделать сообщение, как услышал позади себя шум и крыша вновь заполнилась людьми. Бритоголовые люди обшаривали каждый закоулок в поисках первой группы. Они все были одеты по-другому, в чёрную с красной полосой на груди форму. Один из них пхнул коленом Баттерворта между ног, но тотчас же был поднят в воздух могучими ручищами Бимсли, который повертел его и бросил головой вниз. К тому времени, когда Баттерворт пришёл в себя и встал на ноги, Они тоже улетели в сторону Пикадилли. Одного я поймал, крикнул довольный собой Бимсль, поднимая парня. Всё ещё держась за низ живота, Баттерворт поглядел наверх, и увидел как бритаголовый запустил руку в карман и вытащил нож каким-то образом вывернувшись из крепких рук бимсли он ударил его ножом под рёбра от чего изумлённый бимсли выпустил бритаголового и отскочил в сторону когда он оглядел себя то обнаружил разошедшиеся полы фирменного кителя и пуговицу выскользнувшую из петли и упавшую на крышу он испустил крик ярости и бросился на парня который пере волнош из одной руки в другую и прыгал, согнув колени, с стороны в сторону, словно герой вестсайской истории. Брось нож, парень, без всякого успеха, взывал к нему Баттерворт. Тогда Бимсли применил к парню приём, в результате которого нож упал на крышу. Когда же Бантерворт подбежал и наклонился, чтобы поднять его, то опять услышал за спиной шум и увидел ещё двоих бритаголовых невесть как обявившихся на крыше. Обстановка менялась стремительно. Бимсли отскочил в сторону, чтобы встретить новых врагов лицом к лицу, а парень побежал к краю крыши. "Быстрей!" крикнул он, хотя бритаголовые уже полезли в карманы за оружием. Плевать на них. Нас звал Чеймс. После минутного колебания двое вновь прибывших побежали вперёд. Баттерворт всё ещё был недееспособен. Он смотрел, как трое парней перепрыгнули с одной крыши на другую через дорогу. Бимсли едва не достал их на краю, но у него был слишком медленный разбег, чтобы перескочить через проулок. Баттерворт с ужасом смотрел, как он не удержался и с криком удивления исчез из поля его зрения. Когда Баттерворт добрался до края крыши, бритоголовых уже не было ни в памяти, и он, не ожидая ничего хорошего, посмотрел вниз. Его напарник повис на липнине между верхними окнами и крышей. И Баттерворт, увидев это, не сдержал испуганного крика: "Не двигайся, я тебе помогу!" Он глубоко вздохнул и смело заглянул в бездну между домами. Он попытался было дотянуться до Бимсли, но потом подумал, что не вытянет его наверх, ведь в нём не меньше 250 фунтов. "Я скольжу", пожаловался Бимсли. Словно в подтверждение этого локоть у него соскользнул с выступа, и он неловко Задёргался в воздухе Баттерворт, принялся обшаривать взглядом крышу, словно искал приготовленный тут заранее спасательный пояс. А-а! Он снова посмотрел вниз. Второй локоть Бимсли сорвался с лепнины, теперь он держался только пальцами. Ничего не оставалось, как всё-таки попытаться вытащить его. Баттерворт опустился на колени позади парапета и наклонился пониже. "Давай руку", крикнул он. Бимсли понял и ухватился за него мощной ладонью, едва не стащив его вниз за собой. Господи, еле слышно выдохнул Баттерворт, стараясь удержаться на исходной позиции. Да ты весишь больше моей машины. Боль в руке была ужасающей, но Бимсли каким-то образом всё-таки удалось поставить на выступ ногу. Из этого положения он исхитрился поднять ещё одну руку и ухватиться ею за другую руку Баттерворта. В этот момент юный детектив не был готов принять на себя дополнительную сотню фунтов, и еле пискнув, он перекувырнулся через парапет и повис над бездной. Баттерворт никогда особенно не любил цирк, и акробатические трюки скорее раздражали его, чем доставляли удовольствие, но теперь он пожалел, что относился к ним с таким легкомыслием. Он почувствовал, как выскальзывает из рук Бимсли, постепенно ставшим скользкими от пота, и попытался дотянуться ногами до ближайшего окна. Однако это его движение чуть не свалило Бимсли. "Перестань дёргаться", завопил тот. Вот её брошь тебе, и ни один судья ничего мне не сделает. Из-за Баттерворта он потерял несколько дюймов выступа, к тому же китель у него завернулся и закрыл ему глаза. Баттерворт посмотрел вниз. В эту минуту он пожалел, что мало пожил на свете, и ему почти нечего вспомнить. Руки болели так, словно их выдернули из суставов. Ещё несколько секунд и всё. сил моих больше нет, прошептал из подкителя Бимсли. Терпи, мне надо подобраться ближе к окну и разбить его. Баттерворт выбросил вперёд ноги, и оба полицейских ещё на несколько дюймов приблизились к смерти. Я не хочу умирать во всяком случае из-за тебя. Это было последнее, что сказал бешеный пёс Бимсли, перед тем, как выступ обломился, и они оба полетели вниз на навес перед входом в картинную галерею, который разлетелся в дребезги, не выдержав удара. Бимсли упал на тротуар, замешкавшись на навесе, зато Баттерворту повезло больше. Его он угодил прямо Бимсли на живот. Пока на них сверху падали мили по русины, Бимсле решил, что счастливое спасение даёт ему право избить напарника до полусмерти, как только он придёт в себя после обморока, приближении которого он ясно осознавал, а по русина всё падало и падало, напоминая незакрывшийся полосатый парашют.